Он начал ходить скоро по комнате, ерошить себе волоса, то садился на кресло, то вскакивал с них и садился на диван, представляя поминутно, как он будет принимать посетителей и посетительниц. Подходил к холсту и производил над ним лихую замашку кисти, пробуя сообщить грациозное движение руки. На другой день раздался колокольчик у двери его. Он побежал отворять. Вошла дама». Предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху, и вместе с дамой вошла молоденькая восемнадцатилетняя девочка, дочь ее. «Вы, мсье Чертков, — сказала дама. Художник поклонился. — вас столько пишут. Ваши портреты, говорят, верх совершенства, — сказавшая эта дама наставила на глаза Ларнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было. — А где же ваши портреты? — Вынесли. — сказал художник, несколько смешавшись. — и Я только что переехал еще на эту квартиру, так они еще в дороге не доехали. — Вот кресло, вы устали? — Благодарю. Я сидела долго в карете. А вон, наконец, вижу вашу работу, — сказала дама, побежав к супротивной стене и наводя лорнет, настоявший на полу его этюды, программы, перспективы и портреты. — Ах, есть шарман! лиза лиза Лизе, Лизе, это очаровательно. А, лизе, подойди сюда, комната во вкусе тюньера, видишь, беспорядок, беспорядок, у нас стол, на нем бюст, рука, палитра, вон, пыль, пыль, пыль, пыль, пыль. Видишь, как пыль. Пыль как нарисован. Ой, где шарман! А на другом холсте женщина, моющая лицо! А, а, а, а, какое красивое лицо! Ах, мужичок! Лезали за мужичок в рубашовке, в рубашок русский. Смотри, мужичок! Так вы занимаетесь не одними только портретами? Ну, это вздор так, шалила тюды. Скажите, а какого вы мнения насчет нынешних портретистов? А не правда ли теперь нет таких, как, -как был Тисан? Нет той силы в колорите, нет той, а, как жаль, что я не могу выразить, вам выразить по-русски. Дама была. любительницы живописи и оббегала с лорнетом все галереи в Италии. Однако Мсье Ноль... Как он пишет! Какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выражения в лицах, нежели у Тициана. А вы не знаете Мсье Ноля? Кто этот Ноль? Спросил художник. Мсье Ноль... Какой талант! — Да он написал с нее портрет, когда ей было только 12 лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. Лизе, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет. — Ну, как же я готов сию минуту? И в одно мгновение придвинул он станок с готовым холстом, взял в руку. литру вперел глаз в бледное личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы, он прочел бы на нем в одну минуту начало ребяческой страсти к балам, начало тоски и жалоб на длинноту времени до обеда и после обеда, желание побегать в новом платье на гуляниях, Тяжелые следы безучастного прилежания к разным искусствам, внушаемого матерью для возвышения души и чувств. Но художник видел в этом нежном личике одну только заманчивую для кисти, почти фарфоровую прозрачность тела, увлекательную легкую томность, тонкую светлую шейку и аристократическую легкость стана. и уже заранее готовился торжествовать, показать легкость и блеск своей кисти, имевшей доселе дело только с жесткими чертами грубых моделей, строгими антиками и копиями кое-каких классических мастеров. Он уже представлял себе в мыслях, как выйдет это легонькое личико. Чертков принялся за дело и в один час начал. и кончил подмалевку. Довольный ей, он принялся уже писать, работа его завлекла. Уже он позабыл все, позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда как какие художественные ухватки, произнося вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с художником погруженным, всей душой свое дело, без всякой церемонии, одним движением кисти, Заставлял он оригинал поднимать голову, который, наконец, начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость. «Ну, довольна, на первый раз, довольна», — сказала дама. «Еще немножко», — говорил позабывшийся художник. «Нет, нет, пора. Люза, три часа», — сказала она, вынимая маленькие часы, висевшие на золотой цепи у ее кушака, и вскрикнула. «Ах, как поздно!» — «Минуточку только», — говорил Чильков простодушным и просящим голосом «ребенка». Но дама, кажется, совсем не была расположена угождать на этот раз его художественным потребностям и обещала вместо того просидеть в другой раздолье. Да, однако же, досадно», — подумал про себя Чертков. Руга только что расходилась. И вспомнил он, что его никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове. Никита, бывало, сидел, не ворахнувшись на одном месте, пиши с него сколько угодно. Он даже засыпал в заказанном ему положении». и, недовольный, положил он свою кисть и палитру на стул и остановился смутно перед холстом. Комплимент, сказанный светской дамою, пробудил его из усыпления. Он бросился быстро к дверям провожать их. На лестнице получил приглашение бывать, прийти на следующей неделе обедать и с веселым видом возвратился к себе в комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сих пор он глядел на подобные существа, как на что-то недоступное, которые рождены только для того, чтобы пронестись в великолепной коляске с ливрейными лакеями и щегольским кучером и бросить равнодушный взгляд на бредущего пешком в небогатом плащишке человека. И вдруг теперь одно из этих существ вошло к нему в комнату. Он пишет портрет, приглашен на обед в аристократический дом. Довольство овладело им необыкновенное. Он был упоен совершенно и наградил себя за это славным обедом, вечерним спектаклем и опять... проехался в карете по городу без всякой нужды. Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготовлялся и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе со своей бледненькой дочерью. Он усадил их, придвинул холст уже с ловкостью и претензиями на светские замашки и стал писать. Солнечный день и ясное освещение много помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что, быв уловленный и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету. Увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить все в такой окончательности, в какой теперь представлялась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда он почувствовал, что выразит то, чего еще не заметили другие. Работа заняла его всего, весь погрузился он в кисть, позабыв опять об аристократическом происхождении оригинала. занимавшимся дыханием, видел, как выходили у него легкие черты, и это почти прозрачное тело семнадцатилетней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну и едва заметную голубизну под глазами уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собою голос матери. Ох, зачем это? Это не нужно!» Говорил, да, мы у вас тоже вот в некоторых местах как будто бы несколько желтой, и вот здесь совершенно как темные пятнышки. Художник стал изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляют приятные и легкие тоны лица. Ну, ему отвечали, что они не составят никаких тонов и совсем не, не разыгрываются, и что это ему только так кажется, но. Ну, «Позвольте здесь в одном только месте тронуть немножко желтенькой краской», сказал простодушно художник. Но этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Лизе только сегодня немножко не расположена, а что желтизны в ней никакой не бывает. И лицо поражает особенно свежестью краски. С грустью принялся он изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезла часть и сходство. Он бесчувственно стал сообщать ему тот общий колорит, который дается наизусть и обращает даже лица, взятые с натуры, в какие-то холодные, идеальные, видимые на ученических программах. Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только... Удивление, что работа идет так долго, и прибавило, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает совершенно портрет. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Да, мы поднялись и собирались выйти. Он положил кисть, проводил их до дверей и после того долго оставался смутным на одном и том же месте перед своим портретом. Он глядел на него глупо, а в голове его между тем носились те легкие женственные черты, те оттенки и воздушные тоны, им подмеченные, которые уничтожила безжалостная его кисть, будучи весь полон ими, он отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную головку психеи, которую когда-то давно и эскизно набросал на полотно. Это была личико ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. От нечего делать он теперь принялся проходить его, припоминая на нем все, что случилось ему, подметить в лице аристократической посетительницы. Уловленные им черты, оттенки и тоны здесь сложились в том очищенном виде, в каком являются они тогда, когда художник, наглядевшись на природу, уже отдаляется от нее и производит ей равное создание». Психия стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться в видимое тело. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился психие, и через то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения. Казалось, Он воспользовался по частям и вместе всем, что представил ему оригинал, и привязался совершенно к своей работе. В продолжение нескольких дней он был занят только ею, и за этой самой работой застал его приезд знакомых дам. Он не успел снять со станка картину,